Глава 9. Ну, потребовал я ответа с порога. А ты на меня хомут не надевал, так что не панукай, огрознул собывший поддельник моей жемчужине, зыркнув из залона на меня красными и опухшими зенками. Я тут вообще-то работал глаз не сомкнув, пока кто-то харей подушку душил. Что со снежкой? Первым вопрос задал я. Иботь обстоятельства другими заставил бы этого засранца понять, что если я спросил, то мне отвечать нужно, а не огрызаться. К тому же, делиться хоть чем-то связанным с моей женщиной, даже если это просто информация, меня категорически душила жадность. Но сейчас мы, хм, сотрудничаем. Точнее, этот неудачник трудится ради того, чтобы я мог заполучить в свои лапы снежку физически, а не в сновидениях. Так что прощаю ему дерзость. Мне тебя украшением в виде хомута снабдить, ерунда делов. Вопрос будет заключаться исключительно в том, где найти сейчас подобную экзотику. Всё же не смог я удержаться от напоминания, что знать некоторым своё место, встали нужно. А со снежкой Всё относительно нормально. Относительно нормально? Это что ещё должно значить? Она жива. Однако полностью безопасным я её положение не могу назвать. Но я предпринял меры, чтобы это самое положение максимально улучшить. Какие? Требовательно спросил Кокс. Всё на данный момент возможное, огрызнулся с раздражением, вспомнив пристальный взгляд Илвы. Пока я объяснял ей о драконе смысл своей просьбы, проклятая ледяная дева не ухмыльнулась даже ни разу, не позволила себе ни единой колкой фразы или насмешливого изрыкния, ничего подобного. Наоборот, она смотрела на меня с живым любопытством, как если бы я прямо на её глазах превратился в нечто прежде невиданное. настолько, что это даже разрушило её извечное состояние безэмоциональной замороженности. А принц и вовсе согласился помочь без малейшего возражения, мегом став сосредоточенным и крайне серьёзным, заставив меня вспомнить, что он хоть и слабовольный подкоблучник при своей единственной, но по жизни ещё и воин, дважды вступавший в поединки против самого нашего архонта при границе. Бесит оба, и Рафис, которого совсем уж не уважать теперь не выходит, и Илва это, что почутилась, рассмотрела во мне то, чего быть не должно. Но не может во мне быть ничего такого, чтобы и ее взор подергивался этой ким романтическим восхищением, к сексуальному влечению отношение совершенно не имеющему не может. Значит так. Я нашел аж пятерых Алексеев Николаевич и Морозовых, ныне уже покойных, что соответствуют нашим параметрам: возраст, внешность, место проживания пятьдесят лет назад, единственный наследник мужского пола. Посверлив меня злым взглядом и поняв, что на меня он не действует, перешел к делу бывший подельник моей Снежки. Немноговата? Сомневаюсь, чтобы внешность Тауто была настолько распространенной. Фамилия нередкая, сто процентов не везде даже архивы цифрованные. И есть вероятность, что кандидатов в разы больше. А в архивных данных не упоминается, уж извините, мужик был хреновым альбиносом. Просто видно на весьма поганых фото, что блондины. Ты вообще видел когда-нибудь фото с ксерокопий паспортов, тем более старые? Да там все похожи на сраных зомби. Ты мне и всех данных то дал, что ими с фамилией, примерный возраст, с регионом проживания, черти когда. Да словесное описание. Найди того, не знаю кого. Я по твоему долбанный волшебник, что ли? Еще и башка раскалывается, потому что кто-то долбаклюй. От долбаклюя слышу. Кончай стинать, премадонна, куда ехать говори. Нисколько не проникся я его возмущением тяжелыми условиями труда. В деревню Ктётки, в глушь Саратов. Отрывисто поплевал мой собеседник словами: "Что, тормосты и невежи на мирский?" Закатил придурок глаза, искушая освежить в его сознании впечатление от ренапластики, которая его недавно обеспечил. "В Саратов мы едем, говорю. Чую, и с издалечим, что этот вариант самое то. Вот смотри, Кукс пощёлкал по клавиатуре и повернул ко мне ноутбук. Золотарёв Владлен Яковлевич, 30 и якобы лет, получил по договору дарения уютный хутор поместья от некоего Фёдора Чекалина. Тот унаследовал на тот момент городскую большую квартиру и дачу в элитном посёлке от некоего Романа Фурцева, который в свою очередь и был наследником типа почившего с миром ещё восьмидесятые Морозова. Соцсетей этот Владлен не ведёт. С криминалом не связан, так что в базах я нашёл только фото из справ и паспорта. А от Морозовой и Фурцева и такого нигде не осталось. Фото действительно сложно было назвать качественным портретом, несмотря на современные технологии. Но самое главное, очень-очень светлые волосы и крайне утончённые черты лица предполагаемого туата рассмотреть было можно а то что по мне от макушки до пяток промчалась колкая волна реакция на смутную схожесть с моей жемчужиной подтвердила вывод кокса сидалищем говоришь пробормотал я всматриваясь в принца мерзавца внимательнее Код, что тут в тебе есть, способное приносить пользу и работать на результат. Слышь ты, господин, хожу всегда налево, ты базар-то фильтруй. Ты, конечно, весь из себя стремительный, но сомневаюсь, что быстрее пули будешь, а я запомню и страшно там стишь, ага. Насмешливо оборвал его я. Хорош трепаться. Если ты со мной, то выезжаем прямо сейчас. Конечно, человек в разборках Фейри Абуза. Но если этого Кокса убьёт Туад в процессе его захвата, то я тут вообще ни при чём. Трагически сложившиеся обстоятельства. Да-да, белоснежность моя. Твой бывший друг нарвался на клинок, хотя я его предупреждал неоднократно держаться в стороне. Дебил, прости, дану. Что тут ещё скажешь? Хотя нет. Так всё равно выходит лёгкий налёт героизма для её спасения на нём. А оно мне надо? Ладно, польза от него быть всё же может, будет нашей тех поддержкой. С тобой, но ровно до того момента, пока это в интересах Снежки, понятно. Дальше мы уйдём, а ты, дядя, топай своей дорогой. Ну до да чего же ты тупой. До сих пор обманываешься, что у тебя и моей Кахог есть хоть какая-то свобода воли и существует вероятность, что я ее хоть когда-то отпущу. Сотрясать воздух и спорить не вижу смысла. Не собираясь никого дожидаться, я пошел из затвиденной коксу комнаты в особняке. Скажу просто этому не бывать. Смирись. Да только попробуй нам помешать. Подхватив уже, оказывается, собранную спортивную сумку и прихватив захлопнутый ноутбук, парень рванул за мной. "Я с тобой насмерть драться стану". "А, ну это без проблем. Смертью я тебя обеспечу. Ну раз тебе так жить обрыдло. Ты же не можешь не понимать, что добровольно с Нешкой с тобой остаться не согласится". Добровольно, недобровольно. Какие-то к дварфовой матери несущественные мелочи, особенно когда это касается женщин, которые и сами-то не всегда точно знают, чего хотят. И заставить их хотеть совершенно иного ерунда делов и капля усилий. Плюс-минус. Это ты себя успокоить так пытаешься. Фыркнула Яня, оглядываясь. Ты блудливый козлище, и ей совершенно не подходишь. Юноша, я очевидно приложил тебя к стене сильнее, чем казалось, и ты слушал меня крайне невнимательно. Главное, что ей очень даже подходит та энергия, которой с ней я могу и готов делиться. Более того, без неё она просто не выживет. Быстро избежав по лестнице в гараж, я кивнул уже ожидающим там Хоугу и Феирало. Веля следовать за мной на второй машине. Испытал мгновенное искушение велеть туда же отправиться и коксу, но передумал. Его трепотня не настолько меня раздражает, чтобы упустить некие сведения о моей Кахок, которые он может выболтать изъясь на меня. Всё же, как не противно это признавать, но этот вопендрёжник единственный человек, что реально знает мою снежку. Я думаю, ты гонишь. Вернулся к теме обсуждения. Кокс, как только я вырулил со двора, должно быть, лекарство или какое-нибудь средство. Вон этот же ее папаша живет и здравствует. Ты просто хочешь убедить нас с ней, что пипец какой-нибудь необходимый и эксклюзивный, чтобы удержать Снежку рядом с собой. Я абсолютно не заинтересован в том, чтобы в чем-либо убеждать конкретно тебя. А уж удерживать тем более, а гнать, выражаясь понятным тебе языком, то бишь лагать в своих интересах, я действительно всегда готов и не считаю чем-то зазорным, даже наоборот. Но сейчас в этом нет необходимости. Я и так являюсь крайне необходимым и эксклюзивным для моей кахог. Что бы ты там на этот счет не думал и как бы не бесился. Укнула идиота в очевидности и не сдержавшись продолжил, потому что скромность чушь, как и жалость, можешь потоптаться по противнику, делай это. А кроме этого лучшим любовником, которого она могла бы встретить в своей жизни, а также самым сильным и богатейшим мужчиной, что на нее может претендовать и купать в роскоши, которая она безусловно достойна. плюс ещё в высшей степени вероломным и коварным, чтобы уничтожить без малейшей жалости и сомнений всех соперников и препятствия, всех без исключения. Делай выводы на будущее. Ты хоть слышишь, как говоришь себе? Пренебрежительно скривился Кокс. Да снежку должно тошнить от такого самомнения и заносчивости. Я-то её знаю. Знаешь, потому-то еще и в сознании, и сидишь тут, а не валяешься как мусор на обочине. Ну что же, мы с ней как-нибудь справимся с этой ее тишиной, случись она. Да хрен там, когда-нибудь случитесь эти мы с таким твоим отношением. Говорю тебе, я знаю Снежку с детства. Может, ты и чертово лекарство, без которого ей и не выжить прямо сейчас. Но с таким тобой она ни за что не уживётся. А значит, станет искать выход. А я буду рядом и помогу. А ты, мистер Яхиренный, останешься ни с чем однажды. Моя подруга не тот человек, что согласится с зависимостью от кого-либо, тем более от такого межевагинного странника, который может в неё наиграться в любой момент. Расскажи-ка лучше, как случились вы. Забив на все мрачные прогнозы, решил я направить разговор в выгодное мне русло. На чём сошлись? На дружбе. Вряд ли ты о таком имеешь представление, огрызнулся Кокс. Даже для дружбы нужна какая-то почва и исток. Что было у вас? Давай, поведай мне, уж бывший друг моей кохог, какова она. что любит, чего не терпит, как жила, о чём мечтает. За лохом меня держишь. Думаешь, я тебе тут наболтаю всего о снежке, а ты запомнишь и будешь потом использовать? Обломайся, дядя. Он поёрзал, откинул голову, закрывая воспалённые глаза и собираясь меня демонстративно игнорировать. Да куда ж ты денешься? Дорога длинная, разговоришься.